Распря между врагами истины. Глава 23, стихи с 6 по 10. Мы видим здесь, как апостол смешал языки народов. Как сам Творец разделил при построении богоборческой башни Вавилона солидарность грешного человечества, так и апостол метким, целесообразным словом сразу показал всю неосновательность и внутреннюю разделенность тех, кто солидарно противился Божьей истине. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Творческое, святое разделение людей. Разделение людей, имеющих нечистую связь между собою, свято. Разделение разбойников есть ослабление зла. Такими святыми деланиями людей пользуется промысл Божий для своих целей истинного их соединения. Пророк Иеремия был послан тоже не только для созидания, но и для разрушения. Апостолы не созидатели только, но и великие разрушители мира, многих его противобожеских связей и единений, всей эгоцентрической его любви, всех неистинных его дружб. Апостол – строитель тайн Божиих. Он знает, когда надо разделить строителей башни богопротивления. Ему, как и всякому христианину в мире, дана власть созидать и разрушать, рассекать и разделять все, мешающее божественному созиданию». Этот Макиавеллиевский принцип разделяя властвуй» есть демоническое подражание мечу евангельскому. Задача промысла в мире – не допускать чрезмерного скопления и единения свободных воль человеческих, козлу направленных, разрушать призрачные, неэкзистенциональные единства. Зло в себе не способно объединить людей и народы. Оно выдумывает призраки добра и истины, чтобы вокруг них объединить человечество против Христовой истины. И благодать, как во время построения Вавилонской башни, так и во всей эпохи, разрушает ложные единства человеческие, доказывая их лживость и непрочность. Промысл разделяет людей не чтобы властвовать, как хотят цари и дельцы мира сего. Власть божественная утверждается в служении Христовом, исходит из Божьей любви, пленяющей человеческую свободу в Царство Божие. Власть же всего мира ищет господство ради похоти властвования и своекорыстия. Благодать Божия все время благодатно разделяет мир. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить, Божественное разделение чудно. Оно для всех нужно и живительно. Меч истины рассекает даже человека до разделения души и духа, составов и мозгов, большего разделения нельзя себе представить, отделяя все гнилое отсекает дикое мясо, самостное, не связанное с личностью в вечности от подлинного тела духовного личности человеческой. Этот процесс промыслительной хирургии проходит по всему миру, по всем социальным слоям и народам человечества. Но одновременно с этим смешением языков зла в отдельном человеке так и во всем человечестве, в его эгоистической жизни, благодать ткет истинные ткани жизни в самих личностях и в живом теле их вечного соединения друг с другом в Духе Святом. Таков смысл всего процесса истории после отпадения человека от Бога и от собственной подлинной жизни». Несомненно, любя и самих своих гонителей, фарисеев и саддукеев, как своих, еще не нашедших истины братьев, апостол смело бросил в гнилой пруд мнимого единства камень Божией правды, который должен был произвести и сразу же произвел волнение в этом прокисшем болоте человеческого национального и личного эгоизма. Сыны противления действовали еще только интуитивно, неким сатанинским нюхом зла, сверхрационально обнаруживая, удивительный это факт, благоухание истины в апостоле. Идеологически книжники Синедриона и Иерусалимского не были сильны против истины. Они, как и многие современные враги христианства, не вникали и не желали вникать в сущность Божьего учения о свете инстинктивно-животно защищали свое маленькое, привычное, приспособленное ко тьме зрение от ослепительно для них сияющего во тьме и эту тьму судящего света. Как дети, всегда переходящие с одного предмета на другой, или псы, оставляющие одну кость, чтобы заняться другой, брошенной им, эти слепые вожди слепых, тотчас же отвлеклись от самой темы своего суда над апостолом, и детские, животно, возбудились друг против друга в плоскости своих всегдашних несогласий. Как на ладони, тут видна вся неосновательность, дурная детскость их критики и их преследований апостола». Новая сторона психологии сынов века сего открывается тут. Апостол же, конечно, не только хотел произвести разделение в лагере своих духовно младенствующих противников, не только отвлечь их внимание от себя, но и педагогически дать им хотя бы некоторым из них тот понятный им краешек истины, за который могла бы ухватиться их незрелая совесть». Апостол хотел в чем-то найти их единомыслие с истиной. Мы видим, как постоянно во всем апостол ищет и хочет видеть элемент добра и начала правды. Благочестие язычников афинских он видит в жертвеннике неведомому Богу, правду фарисеев, в их вере в воскресение. Постоянное его желание найти общую почву со всяким человеком Даже самым враждебным истине, быть всегда эллином с эллиными, иудеем с иудеями, показывает глубину его самоотверженной любви к истине и к человеку, независимо от того, обладает ли человек истиной или отлучен от нее. Истина у апостола сочетается с истинным образом человека». Глубину Божьей любви мы видим в делах и словах апостола, глубину любви его, умершей для себя и воскресшей в Боге. Лишь эта любовь имеет дар не мыслить зла и радоваться о истине, даже о всех самых малых крупицах ее в человечестве».